Глава 22 Бабушка Нэн все еще сидела в машине через дорогу от многоквартирного дома. Ее шокировало, насколько Роберт изменился с их последней встречи. Он постарел. Вокруг глаз появились морщины, а лицо раздулось и обрюзгло. Не осталось той харизмы, которая покорила Эмбер. Тогда ему удавалось очаровывать окружающих привлекательностью и уверенностью. Люди даже прощали ему его упертость и вспыльчивость. Ведь позднее он изменялся со всей искренностью, искусно подыскивая оправдание и молил о прощении. Новая версия Роберта даже не пыталась следить за внешним видом. Он толкнул ее и у нее не осталось сомнений, что, откажись она уйти, он бы ее ударил, а без выпивки у нее даже не получилось бы зайти в квартиру. Он превратился в пьяницу среднего возраста, готового броситься с кулаками на любого, кто встанет на пути. Его собственный сын бежал в ужасе, а ему до этого не было дела. Логан мог находиться где угодно. Его могли похитить или сбить на машине. И, возможно, он лежит в больнице, а его никто не ищет. От подобных мыслей бабушка Нэн еле удержалась, чтобы не разразиться слезами. Она решила уточнить у Ти, не сообщали ли взрослые в полицию о пропаже ребенка. У девочки аж глаза едва не выкатились из орбит. Она быстро закачала головой и выпалила. Никакой полиции, словно полиция была врагом. Тия повторила то же, что ей по поводу Логана сказал Роберт. Захочет есть и вернется. Ресущимися пальцами бабушка Нэн набрала номер частного сыщика и испытала облегчение, когда тот ответил после первого гудка. Это Нэнси Шоу, представилась она и вывалила все, что выяснила о Логане. «Как мне отправить заявку в Эмбер-Алерт?» Стоило словам слететь с ее языка, и она с печалью осознала, что часть названия системы созвучна с именем матери Логана. Само собой, это лишь совпадение, систему назвали в честь похищенной девочки, но напоминание о дочери кольнуло ее в сердце. «Для начала», — заговорил Гринч тоном, который ей не нравился, — «гражданин не может подать заявку в Эмбер-Алерт. Обычно это личный выбор представителей власти, например, местной полиции. То есть, если я обращусь в полицию, они отправят запрос?» «Теории», — вздохнул он. «Как правило, так и происходит. Но они захотят провести расследование». Вряд ли они поверят на слово. Она ошеломленно выдавила. «Какое расследование? Логан пропал!» «Вы это знаете, а они нет». Она представила, как Гринч в своем захламленном кабинете сидит, положив одну руку на стол. Они увидят родителя, который заверяет, что отправил сына в лагерь, и бабушку, которая не является законным опекуном, но придерживается другого мнения. У вас противоречащие друг другу версии, и полиции захочется изучить ситуацию. Поверьте, в эмбер Alert не попадают непроверенные случаи. Существует протокол. Вот если свидетель видел, как ребенка похитили, скажем, схватили на улице и заволокли в машину, Тогда заявка попадает в систему быстрее. «Но в вашем случае...» Он продолжал свою речь, но голос Гринча для бабушки Нэн превратился в белый шум. Потому что ее взгляд был прикован к входной двери кирпичного дома напротив, откуда вышел Роберт, сжимая маленький белый квадратный листок. Он переоделся в белую футболку, и нацепил узкие темные солнечные очки, словно находился под прикрытием. Вот только она бы узнала его где угодно. Тия и ее подружка больше не сидели на ступеньках. Вероятно, зашли в дом, пока она общалась по телефону. Роберт остановился на тротуаре и осмотрелся по сторонам. Что он задумал? Пока она наблюдала... Зять остановил бегунью, молодую женщину в спортивных легинсах, белой майке и наушниках, подключенных к айподу, закрепленному на плече. Женщина остановилась, посмотрела на листок в его руке, печально улыбнулась и покачала головой. Бабушка Нэн умудрилась прочитать по губам: «Простите, нет». И в эту секунду ее озарило. Чем решил заняться Роберт? Гринч тем временем не прекращал говорить. «Они, скорее всего, опросят соседей, чтобы выяснить, когда в последний раз видели Логана». «Я сейчас напротив дома Роберта», — перебила она его. «И вижу, как он показывает людям фото Логана и будто спрашивает, не видели ли они его». «Похоже, вы посеяли зерна», — и теперь пожинаете плоды. Видимо, что бы это ни значило. «Если вы не ошиблись, — продолжил Гринч, — то у вас появилось подкрепление своей версии. В ваш телефон встроена камера? Да. Вы умеете ею пользоваться? Конечно, — ответила она более грубо, чем хотела. Не раздражайтесь. Не все люди вашего возраста это умеют» оправдывался он. Ей в голову пришла мысль, что, возможно, он имеет в виду себя. «Так, и что мне снимать?» «Судя по всему, ваш зять опасен, так что не выходите из машины. Делайте снимки оттуда, где сидите. Его и тех, кому он обратится. Тот факт, что он опрашивал людей о Логане, подтвердит вашу версию». «Если он вас заметит, уезжайте. Не припирайтесь с ним». «Поняла», — сказала она. «Затем езжайте к ближайшему полицейскому участку и расскажите там ту же историю. Покажите фото и поделитесь информацией о Логане, который владеете. Его дата рождения, нынешний адрес отца — все в таком роде. Им понадобится недавнее фото». Сохраняйте спокойствие и ведите себя нейтрально. Нельзя, чтобы они подумали, будто у вас истерика, и вы точите зуб на Роберта. Делайте акцент на Логане. Хорошо. Если понадобится что-то еще, звоните. Я буду ждать. Они попрощались, и телефон освободился, чтобы сделать снимки. Она благодарила юношу из Бест-Бэй, который уговорил ее взять модель с высоким разрешением фото, сделанных на расстоянии. Хотя тогда ей казалось, что эта функция никогда не понадобится. Восемь раз дальше воодушевленно рекламировал он, для примера, фотографируя витрину на другом конце магазина. Обы бы знал, для чего ей это потребуется. Она опустила боковое окно но машину не заводила. Сегодня стояла адская жара, а в салоне температура воздуха была еще выше. Но она не осмеливалась завести двигатель и включить кондиционер. Не хотелось привлекать внимание. Пока что Роберт не смотрел в ее направлении, но это могло измениться. Бабушка Нэн пригнулась так, чтобы было видно только ее макушку она наблюдала за Робертом через экран телефона. Он ходил туда-обратно перед входом в его дом, как загнанный тигр. Показывал фото женщине, толкавшей тележку, а через минуту парню, выбравшемуся из машины. Оба покачали головой, а парень еще и сказал, «Мне жаль, мужик». Бабушка сделала по несколько снимков каждого контакта. Щелк, щелк, Щелк, щелк. Фотографии получались такими четкими, что люди легко поддавались опознанию. Она надеялась, что все это не зря. Роберт сдвинул солнечные очки наверх и ладонью вытер вспотевшее лицо. Нэн прекрасно его понимала. Слишком жарко для прогулки. Наверняка он мечтал очутиться дома и потягивать прохладное пиво. А ей хотелось ощутить прохладный воздух, поступающий из вентилятора на приборной панели. Но если он мог вынести подобную жару, то и она потерпит. Он устроился на ступеньках у входа, где недавно сидели Тия и еще одна девочка ее возраста, с затененной стороны. Ее поражало, почему он не пройдется по улице. Ведь именно так на его месте поступила бы она, как и любой другой человек, чей ребенок пропал. Отличительными чертами его характера можно было назвать лень и лицемерие. Порой на то, чтобы уговорить кого-то сделать его работу, уходило больше времени, чем если бы он взялся выполнить ее сам. Когда они только поженились, Эмбер – Обожала эту его способность, считая, что он умеет делегировать. Но Нэн терзали смутные сомнения. Тогда она надеялась, что ошибается, но напрасно. Роберт оказался бестолковым существом. Бабушка Нэн уже готова была сдаться и отправиться в ближайший полицейский участок. Но увидела, как из-за угла вышла пара молодых людей, и двинулась в сторону Роберта. Все происходило, как в сцене фильма, продолжение которой ты знаешь. Как она и предполагала, стоило ребятам подойти ближе, Роберт поднялся на ноги, подозвал парней к себе и сунул им в лицо фотографию. Она ждала, что те покачают головами, извинятся и продолжат свой путь, но ее предсказание не сбылось. Вместо этого ребята обменялись тяжелыми взглядами, и один из них начал что-то рассказывать Роберту. Нечто такое, отчего лицо ее зятя исказил гнев. Она выпрямилась на сиденье, уже не заботясь, увидит ли ее кто. Ей пришлось напомнить себе делать снимки. Роберт в обвинительном жесте указал на одного из собеседников пальцем, и тот в ответ сложил на груди руки в защитной позе. Роя вступили в перепалку. Однако ей не удавалось разобрать ни слова. По всей видимости, молодые люди пытались разрядить обстановку. «Ну, удачи!» — подумала она. Наконец, Роберт отступил и схватил телефон. Она решила, он сейчас кому-то позвонит. Но тот начал что-то вводить, тыкая пальцами в мобильный, видимо, записывая то, что диктовал один из парней. Он набирал сообщение? Вот бы она была техногением, как их показывают в кино, и взломала телефон Роберта, чтобы выяснить, в чем дело. В фильмах все всегда так просто. В реальности же ей удастся узнать, что в мобильном ее зятя только если выхватит устройство у него из руки. И даже тогда вряд ли сможет войти в его сообщение. Роберт убрал телефон в задний карман, обратился к парням и салютовал им двумя пальцами, после чего развернулся и помчался ко входу, словно у него появилась миссия. «Он что-то знает», — пробормотала под нос бабушка Нэн. Лишний раз не раздумывая, она выскочила из машины и стремительно пересекла дорогу. Молодые люди уже продолжили свой путь и завязали разговор, пока один из них стучал пачкой сигарет по ладони. Солнце тем временем нещадно палило, и жар отражался от асфальта. «Простите!» – закричала она, подбежав ближе. С такого расстояния она поняла, что перед ней непростые парни с накачанными руками и военными стрижками. Шея одного была в татуировках, а у второго к ремню крепилась длинная цепь, второй конец которой уходил в задний карман джинсов. Внешне они сильно походили на братьев. Они рассматривали ее, ожидая. Тот, что повыше, сказал: "Дамочка". Вам лучше смотреть, куда вы бежите. вас чуть не сбила машина. Правда, а она и не заметила. Растегивая сумочку, она заговорила: «Думаю, мальчики, вы можете мне помочь. Я бабушка юноши по имени Логан. Она окопалась в содержимом сумке, расталкивая пухлый кошелек, пачку жвачки, пакет с косметикой и расческу пока не нащупала конверт с фотографиями, взятыми в начальной школе. «Он пропал», заявила она, протягивая им снимок. «И что-то мне подсказывает, вы знаете, где он?» Бабушка заметила, что молодые люди обменялись взглядами, но не смогла прочесть их настроение, поэтому решила бить на упреждение. «Я не собираюсь никого судить, обещаю» обвинять ни в чем не стану. Я всего лишь хочу найти его. Он — вторая половина моего сердца. И представьте себе, несмотря на попытки держать себя в руках, ее глаза увлажнились. Еще ситуацию усугубляло то, что платки остались в машине. Со струящимися по щекам слезами она спросила, «Можете, пожалуйста, рассказать?» что знаете». Парни едва ли поняли, что она сказала. Тот, что пониже, сунул сигарету в рот, прикрыл ее руками и чиркнул зажигалкой зиппа. Его друг произнес: «Простите, дамочка, ничем не можем помочь». «Я видела, как вы говорили с отцом Логана», — выпалила бабушка Нэн, снова потянувшись к сумочке. «И знаю, что вы ему что-то рассказали». «Расскажите мне то же самое». Она вытащила пачку наличных. Две двадцатки, пятерку и кучу долларовых купюр. И попыталась пихнуть ее ребятам. «Я готова заплатить». Она вложила деньги в руку Высокого, и тот их принял. «Больше у меня нет. Это и...» Тщательнее покопавшись в кошельке она достала подарочную карту Амазона. Вот она. Подняла она пластик в воздух. Она на 50 долларов, и я ею ни разу не пользовалась. Просто скажите, где Логан? Я должна найти его раньше отца. Ее слова возымели эффект. Она не сомневалась. Высокий поинтересовался. «Его батя, он его отделывал?» отделывал? Бил. Отец его избивал? Бабушка Нэн резко втянула воздух. Своими глазами она не видела, чтобы Роберт бил Логана. Но ее зять проявлял к нему жестокость, постоянно кричал, толкал, когда считал, что мальчик шел слишком медленно. Один раз он настолько грубо пригрозил ребенку, что бабушка непроизвольно дернулась. Эмбер удавалось пресечь вспышки ярости Роберта, но даже тех крошечных проявлений хватало, чтобы ощутить ужас. Вероятнее всего, это была лишь верхушка айсберга. Поэтому она не могла ответить со стопроцентной уверенностью. Но понимала, что этот вопрос очень важен. «Да». «Отстой, бедный пацан». На лицах братьев появилось сочувствие. Так что вы понимаете, почему мне нужно его найти? Он и так слишком много пережил. Хорошо, бабуль, мы расскажем, что знаем. Сдался парень с сигаретой и затянулся так, что ее кончик заолел. Парниша позавчера пробрался в наш грузовик. Мы не знали, что он в кузове. Заметили его только когда притормозили у заправки, на севере шоссе Ай-39, первый поворот после Бенфилда. «Мы опустили заднюю дверь, и он оказался внутри», — присоединился его брат. «Пацан не сказал ни слова, просто спрыгнул и умчался». «Он бы и не сказал», — произнесла бабушка Нэн. «Логан не говорит». «Вообще?» «Нет, не вообще». «Он не мой?» «Нет», — ответила она, покачав головой. «Все сложно. Разговор ушел не в то русло, ей нужно было узнать больше. Выходит, он выбежал из грузовика. Вы заметили, в какую сторону он побежал?» Сиганул по проселочной дороге, подальше от шоссе. Он стряхнул пепел с сигареты. «Мы кричали, гнались за ним, но он быстрый и малый». У него было что-нибудь с собой? — Только банка с газировкой. Он достал ее из нашего холодильника. Он усмехнулся. — Во что он был одет? Парни переглянулись и пожали плечами. Заговорил Высокий. — Джинсы, футболка, обувь. Как любой другой пацан. — В какое время это случилось? — уточнила бабушка Нэн. — Примерно в полдень. «Спасибо, спасибо, спасибо. Можно задать еще один вопрос?» «Валяйте. Вы пару минут назад рассказали Роберту то же самое?» «Примерно. Но когда говорили с ним, то сказали, что это случилось с нашими друзьями, потому что мужик нам показался злобным», — ответил татуированный и пожал плечами прикинулись, будто нам об этом рассказал другой чувак. «Хорошо», — кивнула она. «Поняла. Спасибо».